Глава 86. «Брат и сын». За окном стояла черная осенняя ночь. В купе слабо мерцал фонарь, внутри его коптила и оплывала свеча. Утомленные сборами и волнениями, дети крепко спали, Динку и Мышку уложили внизу на одну полку, против них лежала Марина, Алина устроилась на верхней полке. Ленька тоже взобрался наверх, но мальчику не спалось. Непривычно и громко стучали колеса, лязгало и скрежетало под вагоном железо, неожиданные толчки замедляли ход поезда. «Не смазали колеса, видать», — думал мальчик, и, опустив голову, смотрел вниз на спящих детей. «Не разбудили бы, а то опять матери забота». Он очень жалел Марину, беда ей с девчонками, ревут как белушки, то одна, то другая. Но я их отучу матери нервы портить». Динка уже сообщила мальчику, что мама ждала его до последней минуты и со всеми спорила, и даже на Алину не обращала внимания. Ленька был глубоко тронут и, приглядываясь в скумерках к усталому лицу Марины тревожился. Марина не спала. Утомительные сборы, боязнь опоздать на поезд, слезы Алины и отчаяние Динки отняли у нее последние силы. Нервы Марины не выдержали, и, уложив детей, она долго стояла у окна. Плечи ее вздрагивали, слезы неудержимо бежали по лицу. Ленька лег последним. С тревогой, поглядывая на Марину, он не решался залезть на свою полку — «Ложись, Леня!» — не оборачиваясь, сказала она. Мальчик лег. Марина оторвалась от окна и, оглядев спящих детей, тоже легла. Но в темноте Ленька видел, как зажатый в руке беленький комочек непрерывно прижимается к ее лицу. Сквозь шум колес ему даже слышались тихие горькие всхлипы. Плачет, замучилась. С глубоким сочувствием подумал Ленька и, отвернувшись к стене, закрыл глаза. Сердце его было спокойно за макаку. Он вспомнил, как радовалась девочка его подарку, как в узком купе отплясывала она в своих красных сапожках. «Как раз по ноге пришлись. Ловко ей в них бегать-то», — удовлетворенно подумал Ленька. Но сквозь эти мысли о себе, о макаке, о красных сапожках он все время прислушивался, спит ли Марина, но она не спала, и Ленька не выдержал. Стараясь не разбудить детей, и, повиснув на одной руке, он бесшумно спрыгнул вниз. Марина, увидев его, поспешно вытерла глаза». «Ты хочешь выйти, Леня?» — шепотом спросила она, приподнимаясь на локти. «Нет», — так же тихо прошептал Ленька и, не смело подойдя к ее постели, опустился на корточки. «Я так встал, поглядел и встал. Только что ж плакать? Теперь будем вместе с ими валандаться», — кивая на спящих детей, прошептал он. Марину не удивило это слово Валандоца, горло ее сжалось от нахлынувших слез, и, обхватив шею Леньки, она неожиданно для себя тихо пожаловалась. «Трудно мне, Леня, так трудно бывает». «Как не трудно? Одной-то. Только теперь я буду. Они ко мне живо привыкнут», — боясь пошевелиться, сказал Ленька. Марина еще крепче обняла его. «Леня, я...» Так рада тебе, потому, потому что ты как сын. Ты будешь мне сыном, Леня. Ленька, растроганный и смущенный, улыбнулся в темноте. «Ну что ж, я еще никому сыном не был, а здесь буду. Я вас всех жалею». Алина свесила голову с полки и тревожно спросила. «Мамочка, кто с тобой? С спи, спи это Леня», — поспешно ответила ей мать. «А когда же мама...» «Может быть, встать?» — снова спросила Алина. «Нет-нет, мы еще недалеко отъехали. Спи еще рано», — успокоила ее мать. Ленька, вслушиваясь в эти загадочные слова, полез на полку. «Ждут чего-то», — удивленно подумал он.